Сегодня хочу поговорить с вами о том, чем занимается современная экономическая наука, именно поведенческая экономика. Это такой немножко нестандартный, необычный способ делать экономику, поскольку если кто с ней сталкивался, как-то вот по жизни либо учился, либо видел, когда т открывал экономические статьи, то, в общем, это современная экономика в массе своей – это набор таких формальных моделей. Это такая Наука, наука в самом академическом смысле слова, где много-много формул, где много-много теорем, много утверждений и как они связаны с э, собственной экономикой, то, что они призваны вроде как описывать, да? Понятно, может быть далеко не сразу, не сразу понятно. Не только человек, который впервые открыл какой-нибудь экономический журнал, но и самим э к о н о м и с т честно говоря. И вот поведенческая экономика, то есть то, о чем мы сами еще не м о г говорить, это р о в н о что новая область науки, которая возникла сравнительно недавно, лет 20 назад, так, наверное, и которая, ну, отвечает что ли за то, что эти самые формальные модели обращаются лицом к человеку, то есть за человеческое измерение этой вот самой формальной экономической науки, экономических моделей, и за то, как экономика снова становится наукой о человеке. Я подчеркиваю слово снова, поскольку, если кто помнит и понимает а, этимологию слова экономика, но исходно это был а, ойкос номос, это эко... ойкос это дом номос правила закон, стало быть, это наука домоводства. Набор н у б о р такая поваренная книга для древнегреческого домохозяина, да, экономика. а довольно далеко от этого понимания ушла наука в последние, собственно, лет 150-200, и вот а, поведенческая экономика это возврат к таким вот к и с т о к у по-своему, к тому, что экономика все-таки наука ч е л о в е к е о том, кто такой человек, как он себя ведет, что он делает, почему он делает то, что он делает, и как мы можем понимать, строго понимать, в научном смысле слова, а что, собственно говоря, движет людьми, когда они принимают то или иное решение. Ну, вот в простейшем, да, собственно, вот про что мы поговорим, про то, что как, собственно, отличается, чем отличается наука традиционная от науки поведенческой экономики, какие бывают примеры. или контрпримеры к традиционным экономическим представлениям о человеке и почему возникает потребность в поведенческой экономике и а, о том как эта наука становится инструментом политики политики экономической а именно политики н а м е р е н н о н а п р а в л е н н на то чтобы помогать людям принимать более правильные решения и вот это более правильное решение это с одной стороны может р а с к а з а т ь вклад экономической науки в современное общество и п о м о щ ь ему в развитии, но это и некоторая опасность, о чем мы тоже немножко поговорим. Ну и вот возвращаясь, собственно, к тому, с чего я начал, к тому, как мы принимаем решения. Вот пример потребителя, ну потребительницы в данном случае, да, принимающий некоторые решения. Согласны, да? Человек ходит по магазину смотрит там, что на п о л к х лежит, выбирает что-то, принимает р е ш е н и е что я куплю, что не куплю, да? Как по вашему, человек Такой типичный, рациональный человек, типичный, да. А вот такой человек более типичный, тоже принимает решение. То типичный, тип 2 да. То есть вот, к а к о й из них р а ц и о н а л ь н ы й Это вот девушка или этот девушка? Как вы думаете? Никакая. Вторая старается больше. а видите, какая работа мысли, да? Как видите, какая не тривиальная. Вот видите, какой обнаженный, да? И внимание, правда? Все как работает, да? Вот экономисты предполагаешь, что они просто работает, их у него там не просто список, что купить надо, на да? муханку хлеба, там пакет кефира, да, а там нарисовано рациональное решение, какое-то вот такое, например. Экономистам з н а к о м ы ь это картиночка, да, это вот стандартная теория потребителя, выбор рационального человека между какими-то двумя наборами товаров, там продуктами, допустим, продуктами или одеждой, да. Вот надо, вот у н е г есть есть предпочтения, какие-то а к и м и к о т и м и скриваяпис предпочтения, то есть множество равно желательных наборов игроки X продуктов и одежды, да, и э, прямая описывает бюджетное ограничение, то есть сколько у н е е есть денег у человека, да, и вот касательно к наиболее в ы с о к о й из возможных бюджетных ограничений будет равновесием потребителя. И, конечно, скажем, мы с вами это вот девушка, ну, наверное, что-то такое там у нее нарисовано, да? Ну, а если быть совсем строгим формальным, то мы должны что-то вот такого типа сами нарисовать. Это вот такой простенький примерчик, да, максимизационные задачи, которые вот ну вот это изложение. Это изложение для первого курса, это наверное, то курса для третьего-четвертого, да, может быть даже для магистратуры, да. Это вот такое э, формальное решение задачки максимума потребителя, там даст некоторые заданные функции полезности с бюджетным ограничением. Опять же, вот мы здесь заданного п а т к и вот здесь, да. п и с а е т с я логранжан, то есть множество функций, которые максимизируются ограничением, да. Надо н а ч и н а т найти ее решение, и там можно разные красивые штуки с ней делать, да. А также это страшно удобная вещь, потому что их хорошо пугать студентов. И пока они еще не напуганные, чудо, да, с т е т с т в е н н о им хорошо, м о ж е т б к а т ь какая-то с л о в н я какая, сложная, какая важная наука экономика. Если вы это будете знать, вы с вот таким лицом сможете ходить в магазин. <связано> Правильно, да? Все понятно, да? в о с е м понятно, что это барышни едва ли. Я, -я, -я, я вот я вот лично не верю, что у нее там нарисована вот эта задачка, да? Я вот не верю. т о м ю что и вы не верите, честно говоря. Потому что люди, конечно, з а д а ч и не решают, в о б щ е м в магазин идут, и даже бизнесмены на самом деле не решают экономических задач, когда они идут м а к с и м и з и р у а т допустим, прибыль, да, когда они принимают решение, что им произвести, по каким ценам сделать закупки, комплектующих, да, и как что продать. Они не максимизируют, не выписывают функцию прибыли, которую надо максимизировать. Они делают как-то интуитивно, да. Но вот н а у к а я экономика в том и ее великая, скажем так, мощь и великая сила. в том, что она эту интуицию пытается поймать с помощью э, вот таких, на самом деле, довольно простых формул. Они просты, н а п р о е м потому что это у д о б н а я какая-то понятная, на э, самом деле, к в а ну, з и л и н е й н а я функции, да, е налинейные по э, по переменным к у в степени r, да, ро. И э, потому что э, она Работает все это науки, благодаря некоторым допущениям, которые экономисты молчаливо принимают и которые важно иметь в виду. Первое допущение: экономисты думают, что люди рациональны, то есть, что они принимают решения, исходя из того желания сделать себе как можно лучше. Упомянутые выше барышни, поэтому сказать, наверное, не во, не во вред себе п о к у п а е т то, что покупают, да? Если барышни з н а е т что ей там вредно п т ь бутылок водки, она покупать не будет, 5, правильно? Купит, да. купит, а максимум две успокоиться, правда? Но дело не в барышне, дело в том, что реально вот люди, это наверное общий принцип, по которому на самом деле я не знаю, можно ли с ним всерьез спорить, но люди хотят сделать так, чтобы им было хорошо, и не хотят сделать все плохо, правда? Второй момент: предпочтения людей, то есть то, что движет их решениями. Они рациональны в том, смысле, ч т о о их можно операционализировать, да, то есть можно представить их тем, что экономист называет функцией полезности. Это такая страшная вещь, на самом деле звучащая страшно, да, на самом деле в ней ничего страшного нет, это просто напросто описание предпочтений человека некоторым компактным удобным способом, удобным, чтобы можно было с ним вот такие вот штуки делать. Да? Вот это называется функция полезности, да, это вот выражение, и э, она просто некоторый способ сказать, что предпочтения людей рациональны в некотором смысле, то есть, что они не противоречивы, что они полны, что они транзитивны, в частности, да, что они внепрерывны, то есть, что можно искать максимум этой функции, и мы не ошибемся, вот мы имеем право это делать технически, математически, да, максимум у нее есть. Далее, в о т т е ь по поводу того, а как быть, если кто-нибудь плохо посчитал м о е решение, ошибся? д е в у ш к а м не хорошо подумал, ей двух бутылок водки много, ей одной хватит, например, да? Как быть с этим и е с л о ж н о Не в д е в ш к е суть там. Предприниматель ошибся и закупил слишком много там, не знаю, болванок чугуна по уровню текущего спроса. Ему столько не нужно в производстве. Да? Как быть тогда? А быть вот так, что люди отдельные могут иногда совершать нерациональные поступки, совершать некоторые ошибки, мы да? принимать неправильные решения, плохие решения. Бывает такое, да бывает, правда? п о д н и м и т е руку те, кто никто никогда в жизни не принимал ни одного неправильного решения. Леса р у к я не вижу, да? Я т о ж не, я того принимал очень неправильных решений, поэтому я моя рука тоже не поднимется. Можем быть спокойны. Все ошибаются, да? Но все ошибаются нечасто, иногда, случайно. И рынок – это великая невидимая рука рынка, она исправляет такие ошибки, направляет людей, аки заблудших овец. из неправильного направления в правильное, да, и в среднем, в общем и целом, люди ведут себя рационально. Именно поэтому э к о н о м и ч е с к у ю деятельность как таковую можно описывать, предполагая, что почти всегда есть отдельный класс людей где-то не так, но как правило, экономика находится в равновесии, равно как и человек находится в равновесии и предприятия н а х о д и т с я в равновесии, то есть там, где м а к с и м и з и р у е т с я их п р и б ы л ь или их полезность. Мы можем исходить из того, что система в нормальном случае равновесна. И поэтому, собственно говоря, практически вся классическая экономика – это наука, которая работает с помощью математических моделей оптимизации, м а к с и м у м мы ищем, грубо говоря, целевых функций. Все. Ну и а, еще два момента, которые важны: действия важнее слов, эмоций и намерений. Решения макроэкономисты верят, а вот словам не очень. Этим, кстати, отличаются они от близких и родственных коллег социологов, политологов, психологов, которые при вопросе о том, а что люди думают, мы давайте их спросим анкету дадим, да? запустим анкету онлайн, раздадим руками, пусть заполнят, да, и будем мы знать, что они хотят. э к о н о м и с т с к а ж е т нет, не годится. Мало ли, что они там написали. Они написали, чтобы вам понравилось. Они написали, не подумав. Они написали что-нибудь такое, что, чтобы, чтобы вам нас похулиганить. Все это несерьезно. То есть они заплатили р у б л е м проголосовали тогда да. Тогда в е р ю Это называется в ы я в л е н н е п р е д п о ч т е н и е и экономика исходит из того, что предпочтения, что п р е д п о ч т е н и е говорят громче, чем слова, они важнее. И эмоции, соответственно, и намерения, и эмоции, все это, ну такая шум. Это не серьезно. Вот решение это серьезно. Оно имеет значение. Ну и наконец, вот с а м а е может, радикальные в е щ ь Вдумайтесь вот в глубину этого нехитрого тезиса, да? что традиционную экономику не интересует реализм предпосылок моделей, это не важно. Важно, чтобы модель хорошо предсказывала. Не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей, правильно, да? Помните, такая фраза есть одного китайского политика. Вот это было сказано даже параньше, чем этот китаец сказал эту фразу. Но а, пример вот какой. Это звучит реально очень радикально, очень сильно, да? Почему это нас не во н у т р ь реализм п р е д п о с ы л а о Как ж е так? Мы мы можем же неправильно понять, что человек хотел, мы можем глупые глупые допущения сделать, модель неправильная будет. Ничего страшного, говорят экономисты. Представь себе и г р о к а в бильярд. с м о т р и т ь в бильярд, вот, да? В принципе, каждый его хороший удар диктуется, определяется т а к о н описывается законами физики и математики, правильно? Ну там угол падения равен углу, отраж... углу отражения, там да, учитывается сила трения о с у к н о учитывается там у д а р от нескольких э -э бортов, если будут вращения, можно придать разные, да. Все это физика, математика. Хороший удар там от двух бортов и... и два шарика в лузе, правильно? Значит, это чтобы бильярдист рассчитал и решил эти задачки из физики и математики. Вот на бумажке как, как вот т а девушка. Он их решал? Ну конечно нет. Но он ведет себя, как если бы он это сделал. Именно поэтому модель поведения хорошего бильярдиста, основанная на законах физики и математики, это хорошая модель поведения. То же самое касается любого рационального человека. Наша модель не обязана проникать ему в мозги и описывать процесс его мышления, но она должна хорошо предсказать результат этого процесса. Если она это сделала, то нам не важно, исходя из чего автор исходил, нам важен результат, предсказать е л на силу модели. Получилось и все, прекрасно. Вот примерно так можно описать такой стандартный что ли неоклассический подход науки экономики к тому, как люди принимают решения. И в общем-то экономика вторая половина д в а д г о века практически вся основывалась на этих вот предпосылках, этих вот понятиях. Ну а теперь вопрос, собственно, вот, наверное, какой настало пора уже с д а т ь его. А хороша ли эта модель? А нравится ли нам она? Если предсказывать, то почему бы и нет, правда ведь? Да, согласен. А если не п р е д с к а з ы в а е т тогда как быть? Надо новую искать, правда? более качественную, да? А к а Но это вот говорите про последний как бы пункт, вот, да? Хорошо. А что, если мы вот эти допущения, допустим, под сомнение поставим? Например, т у т у меня не с п р о с т а в и л и на слово собственное благополучие. Если я вдруг максимизирую не собственное, а, допустим, ваше благополучие, значит, этот человек не рациональный. Имели право это делать. Все рациональны, любые. Но тогда получается, нам нужно как-то хорошо понять, а что же именно я максимизирую, да? Человек максимизирует что? Какую? Вот я п о л у н л его т вот а к а я функция полезности. А из чего я это взял? А ну, у него какая-нибудь другая. Под каждого индивидуально. Получается так. Согласен. Но тогда получается слишком такая какая-то такая о б щ е с т в е н н о о т р а в ч а т а я наука. о надо для каждого человека строить свою модель. Получается ч т о У нас 7 м и л л и а р д о в восемь п о т и ж и т е л е й Земли. На д о т р о и т ь 8 миллиардов моделей. Как-то, как-то это мы-то так, так, так экономистов не хватит, извините, на, на, на вас на всех т о это, это слишком да з а т р а т н а я будет штука. То есть получается, что надо какой-то найти золотую середину, правильно, между вот уровнем абстракции какой-то, да, и описательной силы, чтобы мы хорошо понимали, хорошо описывали то, что мы на самом деле делаем. Ну и вот, соответственно, тут немножко про другие науки, но самое это главное, что вот есть так вот эта вот замечательная женщина, да, л а п е р в у ю п о ж а л у й ф р а з у которая мне кажется, так сказать, немножко подводит нас к теме о с н о в й сегодняшней лекции, что люди часто принимают нехорошее решение, сами себе устраивают проблемы, выбирают скучные профессии, з а н я т с я не на тех людях, покупают неудобные обувь, да, живут в неоптимальном для них месте, да, кто-то в неоптимальной для них стране, может быть живет, да, кто-то там работает на не той работе, кто-то покупает не те продукты, да, не те товары, все это бывает сплошь рядом, правда? Много с кем пока н е сталкиваться бывает. И неправильные решения едва ли совсем такая случайная вещь. Многие делают неправильные решения. Давайте попробуем это сделать, показать на примере. И я обещал несколько экспериментов, примеров. Вот давайте проведем один из них сейчас. Другие будут потом по ходу дела, да? Вот а, сейчас я вам дам два высказывания. И вы для себя вот да, для себя подумайте, какой правильный ответ на каждый из них. Они будут очень простые. Такие две маленькие задачки, которые решаются, ну на уровне школьников там начальной школы. Вы все можете бесспорно их решить, да? У нас просто будет мало времени. Единственная проблема: времени будет мало. 10 с е к у н д дам, больше не дам. Не просите. Хорошо? Договорились? Первое высказывание. Обед с ч а е в ы м и обошелся в 1100 рублей. Обед стоил на 1000 рублей больше, чем ч а е в ы е Каков размер ч а е в ы х Так, так, хорошо. Все, все поняли, да? т р о й пример. Три кофейных автомата делают три чашки кофе за три минуты. За сколько времени 24 т а к и х же автомата сделают 24 ь ч чашки кофе? Так, хорошо, хорошо, понятно. м о л о кто-то, т о озвученные решения п р а в и л ь н о молодцы, да. Так и есть, конечно. Но, честно говоря, вот в уверен, что эти именно эти решения пришли вам на ум первыми, и в том, и в другом случае. Всем ли они п р и ш и л и н а ум первыми эти решения? Ну вот тут, наверное, вот боюсь, что кому-то вот здесь, ну, наверное, у н показалось, что правильный ответ 100 рублей, да? ч то, конечно, н е п р а в и л ь н о по второму размышлению, да? Но первая идея может быть такая. Ну, ну были те у кого такая идея, мне, мне так кажется, да? Были те. Подумав, подумав и посчитав немножко, с к а з а в а что это неправильный ответ, вы, конечно, найдете правильный, нет сомнений. Но вот сознание или мозг подсказывает толкает не в ту сторону перво на перво, да? Почему? Потому что вот, ну, 100, т ы с я ч 0 0 0 0 0 ч а т ы с я ч Ну разница 100, да, фон. Ну, куда тут? Что т и делают? Надо построить простенькое уравнение, понять, что, да, что это, что это, соответственно, вот это разница между x и uh, 1000 плюс x это это вот у нас у нас получается должно быть 1100, о да, соответственно. Надо решить его, понять, 50 т ь конечно. Но это не самый естественный ответ. Но, например, второй тут тоже самое, да? три три три двадцать четыре двадцать четыре двадцать четыре правда же? продолжим ряд что что тут дурит м а л ь с е в о т продолжили все ответ получили неправильные конечно правильные три потому что почему потому что производительность а в т о м а т о на ч а ш к ф в минуту правда это очевидно да т е с т в е н н о н а ч и е с т н е н Она а а одна, естественно, е с т е с т е н о как бы три чашки кофе, одна чашка кофе за три минуты, естественно, да. Автомат довольно медленный получился у нас, н у не важно. Это не суть. о е с т н получается, что что вот э, первое решение, которое можем мы себе подсказать, о н о о к а у е т с я не всегда самым правильным, но может быть не в ту сторону нас может вести. И оказывается, это не просто случай, а примеров таких довольно много. Вот, пожалуйста, более Такой пространный, протяженный пример, когда тут, мол, хорошо, было 10 с е к у н д мы плохо подумали, в р е м е н и было мало, не успели сообразить и так далее, да? А вот другая ситуация: люди, которые рациональны вроде как, да, и думают, должны хорошо принимают решения, которые не оптимальны для них до самих. Вот есть такая профессия, например, шахтер, да? Вот шахтер попадается в шахт, видите, там такие аппетитные огоньки, там такой вот гостеприимный такой зев этого самого пещерного гор пещер горного короля, да, там ожидают всякие всякие возможные неприятности, в том числе травмы, не дай бог смертельный исход, но опасная профессия, правда, шахтер. Казалось бы, люди, работающие на о п а с н о й профессии, должны быть в числе лидеров по покупкам с т р а х о в а страховок на случай н е с ч а с т н о х с л у ч а е на, на производстве, страхование собственной жизни. Это не так, совсем не так. Вот прямых прямых на самом деле результатов у меня нет, потому что это это данные, они все-таки коммерческая, это в о р коммерческая тайна, с к о л ь к о кто покупает, да. Но вот исследования по Европе показывают, что вот а, сейчас здесь отложены, соответственно, ну не смертельные в, тысяч, в, в, в тысячах и смертельные в соединительных да, вот случаев на производствах, да, не т о т а к и единиц, а здесь, да, значит, на производстве в разных отраслях промышленности, значит, чем, больше, значит, чем длиннее с т о п и к грубо говоря, тем больше э, несчастных случаев на производстве, в том числе смертельным исходом. Да? И по отраслям видите лидеры, что строительство, транспорт, на транспорт и э, склад, склад, склад, складская работа, э, обрабатывающая промышленность. с е л ь с к о е хозяйство, лесное хозяйство, рыбная ловля, да, а, опять же, т о значит торговля, там, д а в о т дальше. А вот, допустим, какие-нибудь отрасли типа образования, и с к у с с т в о информации, телекоммуникации, финансовые сервисы и страховые услуги, ну у них не бывает смертельных случаев на производстве, да? Но здесь человек в офисе протирает штаны, что там опасно г о т о грубо говоря? Там все безопасно, правда? А вот а, а справа это вероятности того, то есть чем выше линия, тем больше вероятность того, что человек, значит, с данным уровнем дохода доход тут по логарифмической шкале значит доход чем больше п р а в а тем больше доход, да, что покупает страховку а, собственной жизни. То есть чем дальше мы, чем выше эта эта линия, тем больше вероятность того, что у человека с данным уровнем дохода имеется страховка жизни, застрахована его жизнь. Застрахованные, видите, вот здесь, да, это люди, которые находятся в правой части графика, то есть люди у м а к с и м р ы м максимальный доход, чем больше у них доход, вот эти самые финансовые услуги, например, да, вот у них большой доход, правда, у них страховки чаще, значимо чаще, а строительные рабочие будут, наверное, где-то вот здесь, да, у них плоская плоская плоская шкала, даже немного снижается вероятность, видите, то есть вот картинка совершенно обратная, мы ожидали бы, что эти вот люди будут страховаться чаще всего, они страхуются вот как редко. А эти страхуются часто, эти товарищи. Почему? Денег нет. Нет, тут я еще о том, каков размер страховки, а н а л и ч и и страховки. Можно, о б ъ я с н и т ь во-первых, в о е на тем, что вот вы с е а с о г л а с н ы сами, что действительно, что э, люди, которые э, получают сильно мало денег, да, ну им просто не до каких бы то ни было люксовых товаров, кроме как хлебушка, да там молочка, там, да, там себе, там, да, детям. минимум покупают, минимум буквально, да, и страховка для них уже будет люксовый товар. А, с другой стороны, вот да, если у вас а, вы считает богатый, то у вас как бы, ну вот, почему вам не купить, как вам, вам больше чего терять, да, вам есть чего терять. вы теряете не просто, как бы, собственную жизнь, вы теряете потоки доходов, которые вы могли бы получить в будущем, соответственно, поэтому надо как-то это компенсировать себе, да. А, на самом деле, а т в е т д о ж е т быть более правильный. Было бы тут такое еще, что на самом деле эти вот товарищи, у них просто напросто у них выше уровень, уровень финансовой грамотности, они понимают, что такой страховой продукт хорошо, да, они с ними работают, им понятно для чего это может, может быть нужно, а у товарищей, которые вот, работают в базовых отраслях промышленности, финансовая грамотность может быть ниже. Они просто не понимают, что это такое вообще. Свечи ставят, может быть, это такая дешевая страховка, да, действительно. Но я боюсь, что что-то вот я не слыхал, знаете, вот в новостях о том, что с того света вам пришел какой-то там компенсационный транш, там на да, случай страхового случая, да, как-то вот могут быть, но. Понятно, да. Ну, наверное, да. Музыка. г о т о быть н о важно, что вы т о м вы, вы там будете там охраняемым богом, там и пойдете в раю. Кого-то, кого-то это как-то страхует, я понимаю, да. Но все-таки вот базовое это, наверное, такое экономическое рассуждение. Спросил бы, а почему все-таки вот рациональные люди, они все рациональные, да, они все, они все рациональные. Почему эти вот рациональные люди, да, хотя бы минимальную страховку себе не купят? Понимаешь, их более по них опасная работа, в общем-то. Могли бы с е б е позволить, казалось бы, там, да, ну хорошо там у вас там 20, хорошо, если т о к и т е т о наверное, з а п а т р у о в н о е в ы ж и в а н и я хотя бы 50 т е ы с я ч у вас есть, а сейчас н у столько, наверное, получают, да, но ну, по купе, подайте там 5 0 т 0 ы с я ч на страхование жизни-то. <связывая> о, вот это вот это вот это, вот поведенчика на месте скорее к этому объяснению склоняется, потому что люди, которые пришли на такую работу, опасную для жизни работу, они вообще говорят, думают, что они рациональны. Ну кто? Кто вот эта а у д и т о р и и готов сказать про себя, что я не рационален? Поднимите руку. Ага, один человек есть, два человека есть, три человека, четыре, пять. Ууу, так мы далеко зайдем, <свот> около десяти уже. Хорошо. Все-таки мало получается. Но большинство рационально, правильно? Большинство. Я ему тоже, я п р о с е б я эту руку не подниму, не, не просите, не будет такого, не д о ж д и т е с ь Потому что люди, ну, наверное, как бы да, вот люди в основном пытаются принимать х о р о ш е е р е ш е н и е тем более в таких важных вопросах, как то, что касается их там жизни и здоровья, да, наверное. Не, не хотят они делать ошибки в этом вопросе. И э, принимая решение не покупать страховку, они думают: ну хорошо, я все просчитал, я подумал, опасно э т о работа или не очень опасна, и я принял решение, что пойдя на эту работу, я могу, могу... я взвесил риски, я считаю, что они невелики. Лично для меня, уж я аккуратный, я осторожный, я по сторонам смотрю хорошо, я нюхую запах метана, почувствовал, уйду оттуда. Я аккуратный. Меня, о, датчики, а датчики, датчики, ой нет, но это не я, это это мой сосед, закрывает. Это закрывает мой сосед, это не я, он не рациональный хорошо. Я такого никогда не делаю, да. е г о н и не экономисты, правильно? Вот, а мы люди рациональные экономисты. Мы думаем, что что опасно, что не опасно, и это не опасно, потому что, опять же, вы помните другой пример, такой тоже экономический, да? Спрашивают водителей, как вы считаете, вы более умелые, чем средний водитель или нет? 80 процентов водителей более у м е л ы й чем средний. Многолетний п о с л е д о в а н н ы й факт, а да? п о с л е д в а е н ы й факт. Правда так, да? Поэтому такого не бывает. Да, но они так думают. Вот эти горняки многие тоже, может быть, думают так, что, ну вот хорошо меня-то да там летают там снаряды, летают час чаще, чем на в офисе, да, где сидит с с и м брат, мой финансист сидит, да, но снаряды п о л е т ю т мимо меня, меня меня меня не тронет, я спасусь, я умный, да, будь как я, думают они. Вот поэтому вот это э, представление о том, что опасность она возможно есть на меня она не касается, может быть фактором того, что люди с т а в к и покупают меньше этих опасных профессий. Тем самым, в общем, совершают д а н е р а ц и о н а л ь н о е решение. Было бы рациональнее купить. Есть такое хорошее русское слово, которое называется прокрастинация и которое терпеть не могу. Потому что оно не русское. Есть русское слово отлынивание, которое означает, в общем, то же самое, фактически, да, и которое все, что нужно означает и, и, об, и обозначает, да, ну вот это некая некая неготовность, нежелание, стремление а, отказаться от отложить дело, нет, о й р а б о т ы которую делать надо, бы, но делать н е о х о т Ну знакомы навсем такое свойство, да. Много про него чего известно, много про него чего можно сказать. Но вот есть такой практический вопрос: во-первых, почему? Вполне рациональные люди допускают это самое отлынивание от необходимых необходимых дел, да? А во-вторых, можно ли что-то с этим сделать? Как т о его побороть? Как можно побудить человека не отлынивать, не п р о к р а с т и н р о р а т м скажем, все-таки по-английски, да? Как это можно, все это можно добиться? Ну, с насилием, наверное, можно. Но мы все цивилизованные люди, правильно? Нам так мы гуманные, г у м а н н ы й друг другу т о с с правильно? Хорошо относимся. С насилием, н с и л и м всего можно, и не это можно. Помочь, да? Вот помочь преодолеть. А как это сделать? Как помочь преодолеть каждому больному, страждущему человеку, понимающему, что он грешен, он прокрастинатор, но он ничего с собой сделать не может? г р а ф ф и ц и р о в а т ь и г р и ф и а геймификация, понял, да. и г р и ф и ц и р о в е л а т ь процесс. Ну, сделать некую игру, да, наверное, какую? Ага, ага, ага, ага. Вот. Значит, вот, собственно, один из героев сегодняшнего разговора, о котором я вернусь н е л ч о т ь позже, нобелевский л а у р е э т прошлого года, да, Ричард Талер, в с в е время вот такой предложил контракт одному из своих коллег, который уже поступил на работу. Вот бывает такое в Америке, да, но при этом еще не дописал диссертацию. Вот он получил место, там получил место в хорошем университете в Чикагском, да, то есть как бы такой вот ну вот работа, мечты, в общем-то да, там крутые коллеги вокруг, там прекрасная среда, ну большой город, все, что нужно, человека для жизни есть, а работа пока не дописана. Но уже получил вот диссертацию, уже получил позицию. Вот лень не хватает. то одно, то другое, там то тут дела, т о т а м дела, то, тут тут какой-то концерт, тут какая-то вечеринка, вот ну как-то все не дает. А, да делать надо. Человек сам понимает, что не прав, сам понимает, что он отлынивает от необходимого дела. Ну вот н е м о ж е т не м о ж е т его заставить. Поэтому хорошо. Говорит ему Тайлер. Дело было давно, значит. Но а, идея понятно какая. а д е ь есть такая, ш т у к как как чековая книжка и чек. Что это такое? Понятно, да? У нас вот, ну, люди жившие, выросшие в СССР, наверное, э т о дела не видели, да. Ну, за границей это было вполне в х о д у это такая бумага. Пишите подателю всего там некую сумму денег с моего счета, пожалуйста, да. Значит, вот выдай мне чек, говорит е м у т а л е р на 100 долларов. Да ну, довольно заметная сумма денег тогда, да. Я вот положу все в стол и трогать его не буду до конца месяца. Если в конце месяца у меня под дверью там или в ящике почтовом там где угодно находится обнаруживается следующее готовая глава твоей диссертации я тебе возвращаю чек и вопрос закрыт до следующего месяца если я не обнаруживаю там главу твоей диссертации я этот чек беру несу его в банк покупаю на эти твои деньги э, сыр и вино cheese and wine party д да, для своего департамента пишу всем письмо, что это от имени тебя, но тебя туда не зову. Не только мы с тобой, а весь департамент будет, знай какой же ты черт возьми раздолбай, да? Фони дописал главу диссертации. Согласен, н а такой контракт. Согласен, говорит молодой коллега. Ну и как вы думаете, сколько потребовалось месяцев для завершения работы? с т о л ь к о столько глав, конечно. Но столько сколько глав, вот сколько глав столько и месяцев. н и один раз этот контракт неудобный для человека не исполнялся, естественно. Он п р л о ж и л все усилия, чтобы не попасть в такую ситуацию, чтобы не ославиться перед всеми к о л л е г а м и да еще и за свой счет, да? Значит, он сам понимает, что такой небольшой толчок в правильную сторону поможет ему собраться и сделать эту работу. И это сработало. Хотя рациональный человек, конечно, заметим снова, у него такой п р о б л е м ы быть не должно было быть. Надо делать дело и все. Человек слаб, увы. Все он слаб, давайте поможем ему стать немножко с и л ь н е е Вот собственно об этом и э, работа Талера и его большого количества его коллег. Собственно все это вот написано вот здесь с н е к и м с с ы л к а й на литературу, положенную, да, с т в е т с т в е н н о И еще приведу парочку примерчиков. Примерчик про неверные межвременные решения. Там есть некая, у н е это пример есть некая своя теория, некая своя история за ним стоящая, но э, вот интереснее сам по себе такой факт. Вот, да, есть такая вещь как спортивный зал, да? фитнес-центры, там всякие тренажеры, там два м е с я ц было популярно еще л е т н в е но уже 20 назад у нас вошло в моду, м о ж к попозже, но то сейчас популярно вполне, да. И сами знаем, что там есть два варианта н а ч т вот можно по-разному покупать эти самые посещения спортзала, можно покупать их за э, наличные деньги там или там за карточки там момент посещения, а можно купить абонемент, например, на год. И естественно будет скидка, но только при том условии, что ты ходишь. ну положенное количество положенное количество раз, то есть, ну, допустим, два раза в неделю или чаще. Да? Тогда ты выиграешь по деньгам, если т ы к ш ь абонемент на год по сравнению с тем, что было бы у тебя, если бы ты покупал билетики каждый раз. Да? Ну, грубо говоря, так на скидку, так абонемент, допустим, стоит там. к а к о й там тысячу долларов там дастся значит а э, разовые р а з о в ы й билетик там э, 50, д е т а ну грубо говоря да это, нет п я т ь с что я говорю секунду у нас у нас с 0 недель там у нас п л а недель разовые разовые разовые билеты ну, получается п т ь д е т а п т д т о есть как бы т о грубо говоря значит, за два похода значит в 2000 з н а ч и т нет все-таки нет сейчас не то говорю сейчас секунду ну ну короче да короче Да, ну короче, получается, значит, ты должен тратить, естественно, д 0 д о л л а р о в в неделю, да, вот, да, д т долларов в ы билеты должен разы, грубо говоря, да. Значит, значит, ты купил абонемент за 1000, значит, ты готов ходить не меньше двух раз в неделю, грубо говоря. Люди покупают абонемент за тысячу. И как вы думаете, сколько не расходит? Да, 5-6 раз, раз. Ну, видите, вот, да, понятно. Все-таки вот а, в Америке в о з м о ж н н несколько другая история, потому что, конечно, а, у них все-таки цифры немного другие там были, да. Я не знаю, что к а к у там бизнес а м е р и к е просто поэтому говорить не буду, да. Но п о н я т н о что купив абонемент, вы в известном смысле берете обязательство перед собой, что я буду ходить часто, да. Ну зачем я покупаю его иначе этот абонемент? Покупал бы сразу берете, к д а и все. То есть якобы а, как, как бы коммитмент подписывал, подписывал договор сам с собой, да, что я часто буду ходить. Я окуплю этот абонемент, несчастный, да? Он меня окупится, правильно? Ну, э, возможно, в этом зале были те, те кто абонементом абонемента покупает. Есть такие люди. п о м и т е п о с т о рука. У кого е с т ь абонемент? А теперь, э, э, нет, держим руки, держим. Опускаем т е у кого они всегда окупаются. Up, up, up. Я ни одной опущенной руки не вижу. Так, понятно? Почему вы так делаете? А что зависит? Зависит, конечно, но ну так вы же рациональные люди, вы принимаете решения, вы, вы же думаете, зачем вы это делаете, правильно? Вы, наверное, думаете, буду ходить, да? Скоро лето, черт возьми, мне на пляж надо идти, там, да? У меня, у меня там в е с и тут т висит. Каждую неделю а б о н е м е н т минимум там спортзал, фитнес, железные нервы, здоровые почки, да, все как, все, все как по тексту, да, правильно? Работает, выполняете? Аа, не всегда. Потому что, опять же, почему? Почему это так? Потому что получается, что вот вы, вы когда планируете п р и н я т ь н е к о т о р о е р е ш е н и е да, вы принимаете решение заранее не совсем рационально. Вы не просчитываете будущего себя, который найдет оправдание, причину, резоны, чтобы в этот раз, вот сегодня, использовал не пойти, но уже завтра, в понедельник, то буду, ч т конечно, пойду. И во вторник, и в среду, сейчас пойдете вы, <с> не пойдете. много к р а т н о доказано нет о ну н не все конечно нет есть т е у к о г о железная воля я понимаю да, да да да но они наверное про них вот наверное как раз экономика с т а т и о т и ч е с и н п и с а л а с ь наука экономика еще несколько простых примеров и перейдем к заключительной теме пример про страховые премии опять же с н о в а т а к и да вот есть два страховых полиса один страховая премия в тысячу долларов с н е с т р а х у е м о й с у м м о й 600, т о есть убытки ниже 6 е 0 не покрываются а свыше покрываются за вычетом 600, да? Вот такая не такой с т р а н н ы й немножко полис, но допустим нам предлагают его купить, да? о д и н вариант. А другой в вот о такой т вариант: страховой премия 1600 с возвратом 600 за вычетом любых страховых выплат. То есть если убытков не было, то в конце периода получаете 600 назад, а 1000 остается, с о т в е с т в е н н о у страховщика. Если убытки были, то возвращаются 600 минус сумма выплат. Если их было больше, то покрываются только убытки. Какой полис привлекательнее? Вот такой. или вот такой. Они одинаковые, да? Вот они вместе, они одинаковые, правда? То есть и там и там вы, значит, сказать, получаете 600, если не было никаких выплат, там, да? Вам страхуется все сверх них, как бы там, да и так далее. Но отношения к нему людей б у д е т довольно сильно разным. Вот этот полис принимают 44 процента, к л о н я ю т 56. Эти принимают 8 п р о ц е н т к л о н я ю т 32. Да. п о м н о г о ч т а по статистическим обследованиям как бы, с большим количеством людей. Почему так? Потому что здесь, как можно подметить, у вас есть возврат 600 долларов. А это приятно, черт возьми. Страховая компания мне что-то вернула на д о а т и жуки там, да угады. Я, я их раскулачил. Да, это круто для меня, тогда. На самом деле вы их э, не раскулачили, батенька матвакандалим безпроцентный кредит, да, на год. Но это э, можно пока з а б ы т ь про это, да. т вот о такие штуки, это называется фрейминг эффект, такая вот вещь, да, которая, естественно, возникает много где. и в к н и ж к а х к а н н а м а н т в е р с к и там да, фрейминг прописан многократно в более канонических вариантах, например, касающихся э, азиатского азиатского заболевания, там да, вот или там лечения онкологии, там да, с помощью радиотерапии, или с помощью химиотерапии, те в е и все всем хорошо знакомы, наверное, да. Пример п о с т а н о е н на то же самое, да. Ну и э, все-таки мой последний любимый пример, который приду в этой части, он про самоуверенность а с вами. Вот есть много вопросов, на которые я попрошу вас дать ответ, так для себя, вот, да, пусть так для себя. Если о б о что записать, можно в телефоне, можно там на бумажке, в а н к е там где угодно, да. И не просто записать его, конечно, а оценить всю вероятность того, что ваш ответ правильен. Число от нуля до одного, да. Вот, н ну, в о т с т значит один, если я уверен, что я прав, ну, наверное, нет смысла варианта всего два, один из них правильный, да, то нет смысла давать ответами меньше чем 0,5, да, минимальная правильность будет 0,5, в с е г ничего не знаете, да, просто вы гадаете, тогда 0,5. А так вот, ну, какое-то число от 0,5 до 1, грубо говоря, да. Какой из двух городов не стоит на Днепре, Смоленск А или Кривой Рог Б? Не стоит на Днепре, да. Кто жил раньше, Конфуций А или Аристотель Б? Сколько симфоний написал Чайковский? 8 А или 6 Б? За сколько примерно дней Луна совершает полный оборот вокруг Земли? 2 4 а ь е А или 2 7 Б? В каком городе численность населения раньше превысила о миллион человек? В Лондоне А или в Багдаде Б? В какой стране шире колея железной дороги? В Финляндии А или в Швеции Б? Крокодил это земноводное А или таки пресмыкающееся Б? Какая страна больше по площади, Германия А или Украина Б? Ну и наконец, кто больше времени провел в местах лишения свободы, Дзержинский А или Солженицын Б? Ну, а если очень настаиваете, можем разобрать правильные ответы. Я их, так надеюсь, помню, так о бедно, да? Но суть на самом деле, даже немножко, не в них. в й т е разберем парочку, да? Какие разобрать? Интересно. Давайте последовать н о конца. Начнем. Кто больше времени провел? Место, где они свободы. Правильно. Это правильный ответ. з е р ж и н с к и й Да. е р в и н с к и й по себе правильно. Помню, 11 и н н а т лет, е в и н с к и й н ч т о около 9. в Вот так вот. Да. А теперь, пожалуйста, вот гляньте на свою вероятность, ч о т о м что, том, что этот ответ правильный, да? Вот вы, вы, вы насколько были уверены во с м о т в е т е Уверен, да? А были были были те, кто был у в е р е н н ы почти уверен в обратном ответе. Были ли такие люди? Были, да, были. Понятно. Крокодилу мне еще нравится. Давайте крокодила разберем. Он кто у нас такой? Кто он такой, крокодил у нас? Так, земноводный то услышал, да? п р е с м ы к а ю щ и й с я правильный ответ. п р е с м ы к а ю щ и й с я просто ж и в у щ и й в воде, да? Заологии, заологии не о г у т соврать. Были ли те, кто сказал, сказал земноводные были весьма у в е р е н ы в том, что они правы? Были такие люди? Были. Понятно. Спасибо большое. Вот так вот а, примерно такого типа. Это называется задачки на калибрацию ваших калибрацию ваших ваших уверенности. То есть в хорошем случае, в правильном случае, да, вероятность того, что вы правы, да, должна в общем соответствовать доле тех случаев, когда вы будете правы действительно. в да? с е с е и вот обычно, когда вот вопросы проводятся такие эксперименты, то задается людям вопросов много такого типа. Обычно э т с е д е с я и даже 100 вопросов на вопрос на общие знания. Но м о ж н о их давать, естественно, на самые разные темы. И, кстати, впервые такого типа тема возникла в одной профессии, которую вы все хорошо знаете, с ней с т а к в е т е ежедневно. И это еще 1806 год в Австралии, когда впервые такие вопросы стали задавать люди с а м и себе. То есть дайте не только ответ, да, но и вероятность того, что вы правы. Что это за профессия, кстати говоря? г д е с р впервые такая тема вообще возникла. А давайте посчитаем, сколь к о часто мы бываем правильно, пр правильно, уверены в том, что мы правы, а сколько часто мы думаем, что мы правы, на самом деле ошибаемся. Не врачи нет, нет, а? Не судьи нет. Профессии мы и сейчас сталкиваемся ежедневно, каждый и ругаем их примерно каждый второй день. А той ч а с т ь синоптики, конечно, конечно, метеорологи, да, они дают нам прогнозы и могут ошибаться часто, правильно? Вот такая то, что даже их эта штука не лечит. Они все равно думают, что они бывают правы чаще, чем правы на самом деле. А, вопрос хорошо это или плохо? Вопрос хорошо это или плохо, поскольку вот наша п е р е р а б о т к а не очень давно с д е л а н а по российским предприятиям, мы делали их опрос и делаем до сих пор, продолжаем эту панель, на самом деле, да? Это вот мы спрашиваем людей, а, это два раза в год почтовый а н к е т а значит дело было довольно давно, как в и д это было вполне еще себе актуально, да? Значит мы спрашивали, насколько изменятся индикаторы работы вашего предприятия за ближайшие шесть месяцев вперед, да? От, закупочные цены, отпускные цены, заработная плата, занятость, выпуск, инвестиции. А через шесть месяцев мы спрашиваем их, а как изменились эти индикаторы? Те же самые по теме, с а м ы м шкалам. Вот, да, закупочные, отпускные цены, зарплата, занятость, выпуск, инвестиции. Это анкетные опросы, им рассылаются анкеты, они а, вот отмечают у ну, м е с т н у ю как ч и т а ю щ у ю с я ту ту, ту а, графу, которую они считают правильным для себя. Что мы спрашиваем еще, однако, а вот вероятность того, что ваш прогноз сбудется. То есть до какой степени вы уверены в том, что вы правильно оценили это, это, это, это значение? Вот тут нам по опыту мы выбрали вот такие вот тут вот шесть шкал: менее 50%, 50-75, 75-90, 90-95, 95-99 100%. Люди практически все вот сюда лезут с ответами, да? очень уверены, что они правы. А сбывается это довольно редко, да. Вот, вот картинка такая, то есть, собственно, показана. Вот, значит, по этой оси это насколько они думают, что они правы, а по этой оси насколько они, сколько правда сбываются их прогнозы в среднем по, по, по этим самым шести индикаторам. Видите, почти горизонтальные линии. Чтобы калибрация была правильной, она должна быть вот такая, прямая с о р п т и г р а д у с н а я да, фактически. Ничего такого нет. А вот теперь правильный вопрос звучал: а, а, а плохо ли это? Всегда ли это плохо, что мы так плохо оцениваем собственные прогнозы, их качество? На самом деле не всегда. От о г о самого бизнеса, и это тоже мы показываем на самом деле в работах наших, да, что а, важнее может быть уверенность капитана индустрии в том, что его корабль в правильную сторону плывет, чем то, а до какой степени хорошо он там все угадал? Он может не хорошо угадать, что будет всего спросом там или что будет всего там закупочными ценами, но если он понимает, что делает. и уверенно как бы п р а в и т своими п р а в л я т п р е д п р и я т и я м то и подчиненные по д с т р о и т ь с я по его стилю управления, да, и корабль никуда на риф не уплыет, как правило. Опять же бывает исключение, но вот на самом деле это формальная ошибка в рассуждении, конечно, да, но должно быть, чтобы мы правильно оценивали собственные п р о г н о с т и ч е с к и е возможности, а мы делаем не всегда правильно, но это не всегда большая проблема. Я ä, закончу на этом список примеров. И разберусь, т а разберу к и еще один, а, но применение этого самого знания того, как мы принимаем решения, и сколь н е п р а в и л ь н о м ы принимаем решения, и что мы с этим можем делать с нашим неправильным принятием решения. Собственно, что я п р и е л р в л у один пример. Привел уже э т о пример с отлыниванием, да? Как можно сделать такой контракт, чтобы человек не отлынивал, да? Побудить его, знайте его слабости, з н а я слабости его рассуждения, как можно заставить его принять правильное решение в его собственных интересах. Оказывается, эти вещи можно делать для на уровне его, собственно, все больших как бы политических решений. Импероамериканцы, подачи того самого талера, й вот, да, развили большую кампанию, к примеру, по увеличению отчислений в пенсионные фонды. Например, программа 401k американская такая называется. Это была большая серия мер на цельных на увеличение отчислений добровольного отчисления г р а ж д а н в пенсионные фонды. Это сработало очень хорошо в Америке. Ну так. неидеально, конечно, но но эффект был значимый, так скажем. Есть п о х о ж е рода программы, например, целенные на то, чтобы помочь человеку э, бороться с собственным э, весом. Вы ставите перед собой цель похудеть на столько-то килограммов, и вы этого добиваете с ь с помощью специальных устройств, некоторых, да, например. о т это работает. Есть программы, целенные на повышение заявок от сильных абитуриентов в хорошие вузы. Программы, ц е л е н н ы на п о с н е н а с т н о е побуждение э, людей ворем платить налоги. Ну и так далее. Собственно, вот то, что подо читали развернулось, это вот эти самые Behavioral Insights Team, там или так называемые n u d g e Units. Это государственные или около государственные центры а, политических таких рекомендаций, разработок, которые подсказывают правительствам разных стран, а как можно побудить граждан лучше себя вести, грубо говоря. Вы ж а собственных интересах, опять таки, это тут важно. Это последнее, что надо с о б с т в е н н о иметь в виду, потому, п о т о п о г о в о р д ю подробнее. Так вот, например, вот один из очень характерных примеров такого типа. Вот есть такая Красивая страна Норвегия, да? Норвегия. А в Норвегии есть такие красивые места Фьорды, правильно? Фьорд это такая высокая, высокая гора примерно два километра, значит, в... на уровне моря д о х о д я щ а в Идите там снега вверху л е ж а т да? А под ней залив глубиной тоже до двух километров под водой. Да? По эм, берегу Фьорд едет такая о р о ш красивая горная дорога. Видите, например, вот, да? которые любят кататься разного рода туристы, там, да, разного рода русские туристы в том числе. А какой же русский турист не любит быстрые езды, правильно? Норвежки тоже некоторые не к а л с я неравнодушны быстрой е з д е И э, быстрая езда, однако в этой ситуации вот на такой дороге понятно, чем заканчивается, да? Если вы, не дай бог, не салдались с машиной со скоростью, машина вынесет не на обочину, а вот сюда, и вы будете падать два километра до уровня моря. А потом два километра ниже уровня моря. И понятно, что у вас там даже никто не будет искать. Ибо зачем? Кеонтафа да? мы так п о с т а в и т н а р о д н е герои. с п а с т и никого нельзя. Ну, смертельно опасно, короче говоря. Как же побудить людей на вот такой горной дороге снизить скорость? Причем, при чем? Заметьте, побудить так, чтобы а это реально работало бы. и Б, чтобы это было бы дешево для бюджета. Вот дешево это важно. Нечинить дороги, да? Ну вот. На курсы вождения послать, да? т р о с о в о е о г р а ж д е н и е да? Ну довольно затратная штука, но возможно, в принципе, да? Ну дорого, дороговато что-то будет, да? Можно, конечно, да? Парочку достать, да? с о б о туристы наслаждались видами не только, сказать, видов нет а м горных фьордов, но еще и ж е р т этих фьордов, да? И активнее мы туда ездили, да? Ну хорошо, хорошая идея. Вот про дороги был пример, да? Вот такой, пожалуйста, вот например, да? Вот такая штука, которая нарисована на дороге, пожалуйста, вот, да? Сказать, ну, х о т ь т одна ж д о м о ж нарисовать, да? Но много раз, наверное, сказать, не очень сработает, да? Как вот типа там, помните? Хотя вот да, вот пример, потом в Россию. А вот в России у них вот на дорогах стоят такие машины ДПС, вот, да, которые довольно х а р а к т е р н ы довольно, довольно красивые, да. В одном из регионов м н е с к о л ь а з на поставили, значит, на пешеходном переходе поставили картонную такую фанерную девочку-школьницу, значит, с портфелем, да, которая, якобы, собирает свертить дорогу, да. Учить девочки была незавидно, ей оторвали голову. к а р т о н н ы й слава богу, да. Благодарные про нее водители, потому что, ну, как бы н е э ф ф е к т и в Если мы сейчас следующий раз подумаем, что правда стоит человека, то и, и, и не ускорим, и ускоримся еще да, на переходе. типа такого, да? Это это это в реальной истории, да? Ну вот все-таки вот видите, пока вот тайверух м ы л я е т с я поскольку правильного ответа пока мы с вами не услышали, что они сделали это т о начинание, что они сделали. Еще какие будут версии? Скидки на страховку, ну финансово затратная штука и опять п о м а н е т е тут важно, чтобы это работало, заботило на б у д у щ е е Вы помните, что 80% процентов шоферов считают, что они более умелые, чем средний водитель, да? То есть со мной т о ничего не случится плохого. Правильно д у м а ю т как думает восемь процентов шоферов. Да? И, и р о д о с н о нажимает на акселератор, да? Это горные дороги. Подругая себя не ю ь в о й ы опасности, да? Плакаты, да? Пока вообще печаль близких. Во-первых, близкого, близкого близкого каждого близких каждого шофера, который едет там, наверное, довольно трудно, да? Ну кого-нибудь, да, печаль близких, да. Нам, нам, папа, нам тебя очень не хватает, да, типа такого. Да. Ну вариант, да, вариант, конечно, но опять же, э н т и в к о н е ч о м ч е е как в т о с к у й это не очень тоже, к т наверное, все-таки здорово, да. Надо что-нибудь такое вот, т н б т а к о й более вот п л а т н у ю дорогу сделать, да, чтобы казна пополнится, дороги опустеют, ну да. Будем еще гадать или говорить о н г а д к у Вот решение какой? Берется, грубо говоря, ведро белой краски и рисуется полоса движения, но не простая, а узкая. Ну, грубо говоря, там можно сделать там две там полосы там по три там метра делать по два шестьдесят. Любой шофер, который бывает за рулем, да, понимает, что первый инстинкт водителя вписаться в полосу, потому что выезд на в с т р е ч к у это очень нехорошая штука. через себя знаем, да, не дай бог, правильно? Когда полоса узкая, вписаться в нее труднее. Вписаться в узкую полосу вы по неволе снижаете скорость. Это работа нашем инстинкте, который закладывается и укрепляется в нас с каждым проеханным, проеденным, п р о е з ж е н н ы м преодоленным за рулем километром, да, и работает на то, чтобы мы вели себя правильно, не выезжали из полосы. Полоса узкая. Ребятки, и д а л ь газа убрать, снижайте скорость. Ну, по сути, сделать ее, э, сказать, хуже. Ну, вот не реально такой, да, все-таки, наверное, да. Э, Но ну, сделать ее, да, не такой, не такой удобный для любителей быстрой езды, зато безопасный. Потом сами, спасибо, скажите, правда? Это ответ, да? да, это ответ. Ну, в общем, да, это пример такой, это при Это пример того, да, как вот такого типа знания нашей психологии и понимания, как, как мы рассуждаем, да, помогает нам, нам в смысле вот экономистам, да, при помочь людям принять правильные решения. И, наверное, вот, ну, много раз можно можно можно поспорить, можно попытаться проголосовать, кто посчитает, что это решение было неоправданным вмешательством в свободу воли человека, который ежели хочет убиться, д а ему туда ему и дорога. Вот п р а в и л ь н о это или неправильное рассуждение? Ну, наверное, никто не скажет так, да, что ну хотят биться, пускай и б а ю т с я пускай едут на любых, на какую скорость, на кого хотят. Спасение жизни — это хорошая вещь, правда? Есть... Все это принимаемые решения, это решения, которые принимаем мы с вами, принимают реальные люди, которые касаются, конечно, не только финансовых решений, а решений просто по о б ы ч н ы х обычных п о ж и з н е н н ы х Но на самом деле вот это еще одна вещь, что надо понимать про современную экономику, что современная экономика наука, имп... наука империалистическая. В том смысле, что все, где люди принимают решения, может быть предметом ее анализа. Это может быть поведение за рулем, это может быть э, выбор в магазине, это может быть занятие спортом, это может быть э, обязательство перед самим собой, это может быть выбор партнера на брачном рынке, да, может быть выбор времени, когда родить ребенка, когда уйти на пенсию, какая сменить место работы, какую религию выбрать, да, это все экономические решения, потому что там есть выбор. И рациональная модель Да, вот предложено для объяснения этого выбора. А вот какая она, сколь хороша талинная модель? Это, конечно, уже отдельный вопрос, вопрос эмпирический. И вот примеры, которые я привожу, это, конечно, все о том, что э, возникает н е к некоторый парадокс такой, да, между тем, что стандартная рациональная модель вроде п р е д к а г а е т одно решение, один ответ, а она не самая правильная. Более правильные могут быть более богатые модели о в е д е н и я человек, которые не сводятся к тому, что мы всегда максимизируем собственную выгоду, мы всегда, всегда правильно просчитываем все последствия, что мы всегда правильно, правильно и верно распределяем все ресурсы. Мы можем допускать ошибки в этом процессе. И ничего страшного в этом может и не быть. И более того, если мы хорошо понимаем, какие именно ошибки допускают люди, мы можем помогать им этих ошибок не допускать. Вот это положительный такой вот некоторые выводы, некоторые примеры, некоторые опыт, и м е н о как чему у ч и т нас поведенческая экономика, это к тому, что вот эти рекомендации по тому, как минимизировать допускание д о п у с к а е м ы е нами ошибки, могут быть реально общественно полезными, причем с практически любой точки зрения. Любой человек наверное или почти любой человек согласится с тем, что вот это пример с дорогами он он хороший он общественно полезный, тогда как пример с рекомендациями макроэкономистов мог быть мог быть разные мнения одни считают что налоги надо повышать другие что надо понижать, например, да и это тут никого не убедив заранее, да а здесь все более-менее прозрачно. Ну и пример в такого типа можно на самом деле привести довольно много, вот про про д о н а что, например, хорошие примеры есть про дискриминацию, про предложение труда, про п л а ц е б о Плацебо тоже хорошая вещь, как вся замечательная штука, которая тоже маленькая такая п о в е д е н ч е с к и я модель. Когда я на этом закончу, да, может ли быть такое рынок, рынок лекарственных средств, которые никого не лечат в клиническом смысле слова? То есть это рынок. Там есть просто есть п р е д л о ж е н и е есть покупатели, продавцы, которые сталкиваются на рынке регулярно, да, приходят магазины и покупают мел плацебо, да, то есть таблетки без в с я к о г о л е к а р с т в е н н г о вещества, не лекарственный препарат. но покупают. А, опять же, о в т о р я е м с я в с е р у ю з о н у расхождение по вот этой л е ч е н и лекарства не лекарства ф а р а т и с т о а нет. Мы не тут в э т е спорить не будем про это, да. Но вот а, простой пример такого эксперимента, да вот. е г о стали тоже, на самом деле, конечно, психологи, экономические, экономические психологи, но, например, очень очень реальный сцен, да. Берется эти товарищи, которые в отличают от экономистов, они у нас люди жестокосердные такие, бессердечные, они люди бьют ток на этом экспериментах. Ну так не сильно, типа так, ну там вольт типа так д в т вот, да. прошёл этот э к с п е у в а е а е м ы е коллеги, вот вы сегодня не спасибо, что сегодня с нами, у вас эксперимент, п о л а ч а т вот выносливости людей, там против удары ток, вас будут бить, но ну, вас будут бить, но не очень больно, да? Ну люди соглашаются добровольно там за вознаграждение, конечно, бьют током там 20 вольт, потому что как нравится дорогой, не г о в о р ю неприятно. А знаешь, у меня таблеточка есть, вот съешь таблеточку, да вот, и а, удары будут не так сильно чувствоваться. Будешь покупать таблеточку? Ну куплю, а какие есть? Вот есть д е ш е в ы е к и т а й с к и е 50 центов стоит, и хороший американский стоит 5 я т долларов. Ну, какие будешь покупать, да? Ну, т вот, купил какие-то там, значит, вот. И дальше сравнивают снова ч ь ю о т о к о м сравнивают, какие лучше, значит, вот, какие больше помогают, дешевые или дорогие. Ну, помогают дорогие, конечно, да, дорогие лучше притупляют э т самое болезненное чувство, правильно? На самом деле там и там, естественно, мел, то есть там никакого эффекта не быть не может, да. Но люди в это верят, это чувствуется. На них чувствуется, они это так осознают, по крайней мере, для себя. Но пример не про это, на самом деле. Это я отвлекся. Пример про то, что вот есть а, это самый план п е б о который в р е г у л я р н о м режиме люди а, покупают товар, который не имеет полезных свойств, да. Ну, например, п р и м е р вот напрочем, например с насморком, да. Насморк если его лечить проходит за сколько? Сами знаем, семь дней, а не лечить за неделю, правильно? Значит, вот если оказывается, если мы лечим насморк на рынке л е к а р и насморка, их много, да, и каждый из нас использует не, не всю информацию о р ы н к а только некоторых людей опрашивает клиентов, пациентов там каждой клинике, к которой он может обратиться, н а п т и м е читая отзывы в интернете, например, да, и а, а, идет в ту клинику, в которую его ожидаемая отдача, то есть срок излечения минус издержки на лечение были максимальными, оптимальными для него, да. Ну, например, вот вылечился там за там три дня, там да заплатил типа там 5000 ы с я ч рублей. Хорошо, ну хорошо, а в другое вылечился за два дня, заплатил там три тысячи рублей, пойду туда. А лечился сам, вылечился за, вылечился за неделю, но на бесплатно. Нравится меньше, да? Вот оказывается, что если болезнь проходит само собой, как насморк в этом случае, да, и если люди а, оперируют, принимают решение, куда пойти лечиться, не всю информацию с рынка собрав, а вот только выборочно. По одному пациенту каждой клиники посмотрев только часть отзывов прочитав про эту клинику, да, то э, всегда получается так, что даже у самой неэффективной клиники будут какие-то клиенты, которые ее, которые е якобы его их якобы вылечили такие пациенты, да, потому что все ко всем остальным куда они пришли, они лечились дольше, а в этой клинике они вылечились быстро да? и цена была не очень высокой и это позволяет выживать всем таким клиникам, предлагающим эти услуги. Месть некая формальная модель, там она тоже можно нарисовать, и она там если кому интересно, потом покажу. В слайдах она есть. Но суть в том, что вот ограниченная рациональность потребителя, есть не полное знание всей информации, которая важна для принятия решений, а сбор такой информации затратная вещь, да, побуждает людей к тому, что мы принимаем решения, которые не оптимальны для нас для самих. И в ц л о м т о поддерживаем вот такие вот шарлатанские рынки. Рублем своим поддерживаем, родным, кровным, заработанным. Вот о м и кровью н а ш е й да? Но мы это делаем, мы с вами делаем. И это, кстати, последний тест, я на этом я заканчиваю. э т т проблема, которая связана с поведенческой экономикой, которую тоже нельзя на самом деле забывать, в том, что вот умение понимания того, как люди реагируют на стимулы, и понимание того, как можно куда их подтолкнуть вправо, влево, это же не только необязательно, не непременно подталкивание в благую сторону для человека и для общества в целом. Этим могут пользоваться и разного к т р о д а шарлатаны, не только на таком рынке, да, но и, н а р ы н к е информационных услуг, например, в средствах массовой информации, например, те, кто под подсовывает, подкидывает нам правильную ленту там в социальные сети, они тоже делают неспроста, да, они, они они могут иметь некоторую цель, которая не вполне не вполне возможно не совпадает с нашими интересами, могут общественное мнение формировать в ту или иную сторону, да, и могут побуждать нас принимать те решения нас с вами по отдельности и всех вместе. которых мы не хотели бы принимать, но вот э, вероятно, что так и происходит. Но вот когда-то где-то, да, когда и где это вопрос отдельный плохо на самом деле изученный. Но вот э, есть уже работы, п о к а з ы в а ю т что да, мы плохо реагируем на, на неверную фейковую информацию. Люди плохо отличают фейки от нефейков, правда, да? но э, на это вот, собственно, есть и это вот реально п р о б л е м а это реальные дебаты между на самом деле сторонниками того, что называет вот Ричард Таллет называет это таким красивым словом либертарианский патернализм. ну хорошую вещь так не назову, согласитесь, да? да. но вот есть такое понятие и в умелых руках оно вроде как делает хорошие вещи, но всегда ли это хорошие вещи и всегда ли эти умелые руки реально делают то, что нам бы хотелось ч т а л и это руки врача, там, да, они какой-нибудь там м а н и п у л я т о р а Это вопрос, а тоже открытый отдельный. Поэтому здесь, к сожалению, в нашем информационном быстром веке единственный рецепт и защита от такого типа п о д в о ж м н ы х манипуляций, ну, будьте бдительны, коллеги. Думайте сами, что читаете, анализируйте критически информацию, которая на вас сваливается, потому что желающих вам проманипулировать, ну, считайте, что их ровно столько, сколько каналов у вас, у вас каналов взаимодействия с этим миром. С каждого к а ж д ы каждый р а каждую я п и с, с а т на вас сваливается или на вас на вас летит какая-нибудь информация, которая совсем не всегда нейтральна, совсем не всегда в ваших интересах думать, что читаете. Ну давайте я на этом все-таки, наверное, остановлюсь и в качестве кратких выводов, ну вот скажу, что вот новая поведенческая экономика, поведенческие модели, это все-таки вот такая наука, которая возвращает нас, н е м н о ж к о к человеку, как к агенту принимающему решение, потому что вот новые инструменты Анализа открывают нам возможности новые для понимания того, какие у нас ограничения есть в нашем принятии решения, какие решения принимаем мы, всегда разумно, какие не всегда разумно, какие с ошибками возможно, какие себе во вред может быть, но и это открывает возможности для проведения политики экономической какой-то, да, но и несет в с е б я определенные опасности, которые тоже надо иметь в виду. Ну и вот. У нас на сайте, если кому-то что-то интересно почитать, есть раздел ч к специальный, который называется поведенческая экспериментальная экономика. Там есть некоторая литература по этому поводу. Она будет обновляться, и некоторые ссылки на нашу работу там тоже можно найти. Мы в лаборатории сейчас вот у нас м е ж е р н а р о н а н ы е мы ведем и с с л е д о в а н и е по принятию решений людей в разных регионах Российской Федерации по стране, чем это в р е а л ь н о с работа в реальном времени, мы впервые делаем в мире, по-видимому, в таком масштабе. И надеюсь, мы что-то интересное еще покажем. Вам. И следующий раз, когда я буду выступать в этой аудитории, я расскажу что-нибудь ещё, что-нибудь новенькое, что-нибудь своё, ч т о м ы накопаем по итогам этого исследования. Ну вот почта для обратной связи есть, сайт. Вот. Время нашего колосс и стекло, поэтому спасибо за внимание.